Глава 15. Пятница. Мамуль, я не нашла ни одной пары босоножек. С этим стоном я вошла в спальню, где мама читала книгу в кровати, и уткнулась лицом прямо ей в живот. Тут же послышался мягкий мамин смех, а затем мне на спину нежно легла маленькая ладонь. Ну ничего страшного. Сходим в мастерскую. Я протиснула руки к маминым плечам и крепко обняла её. От неё пахло цветочным шампунем и духами. Сегодня белый персик, чёрная смородина, ирис, роза, ваниль. Мама была влюблена во вкусные духи и меняла их по своему настроению. Каждый день что-то новое, необычное, яркое, свежее. Я глубоко вдохнула нежный запах и улыбнулась. В маминых объятиях всегда было очень хорошо. Очень уютно. Очень много любви. Когда в душе или в голове творилась полная неразбериха, такие объятия всегда спасали и наполняли меня светом и спокойствием. Да, давай, пробубнила я, куда ты ей в живот и подняла голову. Мама улыбнулась и ласково заправила несколько прядей мне за ухо. В её голубых глазах сверкнули мягкие искорки. Всё хорошо? поинтересовалась она. Да, ответила я, а затем задумалась и поматала головой. Нет. Мама удивлённо подняла брови и снова улыбнулась. Жест был таким тёплым, что я почувствовала это тепло на своих запястьях. Значит, случилось. Я снова сокрушённо уткнулась лицом в её живот. Достаточно красноречиво, поэтому она всё поняла. Это из-за Саши? Ответом ей был мой приглушённый стон, который, между прочим, о многом говорил. Мама, она всегда понимала меня без слов. Вы снова столкнулись сегодня. Это уже можно не удивляться. То есть дело не в этом? Не совсем, хотя и в этом тоже. Я снова подняла лицо. Тяжело вздохнула, подпирая голову рукой. Если логически поразмыслить, то именно наши постоянные встречи выбивают у меня почву из-под ног и в то же время окрыляют. Странные метафоры, да? неуверенно спросила я, замечая смешливые искорки в голубых глазах. Мама поджала губы. Тонкие брови приподнялись. Она явно подбирала верные слова, те, которые бы успокоили меня или помогли Именно разговор мне сейчас требовался. Совет, мнение и понимание, которое я тут же получила. Нет, не странный, доченька. Я могу понять тебя и твои чувства. Не понимаю только, что конкретно тебя смущает. Я задумалась, хмуря брови. Сначала меня смущало, что он мой бывший, но теперь уже нет. А что тогда? Мой тяжёлый вздох наполнил комнату и выскользнул в приоткрытое окно, растворяясь в вечернем воздухе. Я слышала гул проезжающих машин, приглушённые расстоянием крики детей, звонкий смех. Эти звуки успокаивали и странно расслабляли, а ещё помогали привести мысли в относительный порядок, вытянуть необходимое из всего того вороха, что крутится в голове. Я ведь всё понимала, и свои чувства тоже не понимала только что с ними делать в той ситуации, в которой мы с воскресенским оказались. Иногда с ним сложно, произнесла я, вспоминая бескрайнее небо в его глазах и наполненный неосознанным укором голос. Иногда совсем редко, но он снова напоминает мне того семнадцатилетнего мальчишку, и меня начинает выворачивать наизнанку, потому что тот Саша мне совсем не нравится. Вот Саша давит на меня очень сильно. Взгляд расфокусировался, и мир расплылся перед глазами. Но когда тонкие пальцы снова легко заправили мне локон за ухо, я опять посмотрела на маму. Она улыбалась, и это всегда придавало сил. Вот как. Ну что ж. Всё очень просто, Лис. Ты либо принимаешь человека со всеми его недостатками и изъянами, Свикаешься с ними, проглатываешь непереживавая, либо не принимаешь, и тогда вы просто расходитесь, потому что идеальных людей нет, и ты не изменишь, не построишь из них этот идеал. В этом вся прелесть людских отношений. Прелесть? Я не понимаю, еще нахмурилась. Прелесть? Уверенно кивнула мама. Ведь в итоге ты остаешься с тем человеком, недостатки которого сможешь принять. ты сама для себя решаешь, что для тебя приемлемо, а что нет. Те ситуации, которые происходили между Сашей и мной, пронеслись в голове быстрой лентой кадров: брошенные фразы, спор, взгляды на жизнь, которые не пересекаются. Параллельные прямые. Это оставляло после себя терпкий осадок напряжения и дискомфорта, от которого хотелось избавиться, уйти, исчезнуть и не чувствовать Было ли всё дело в нашем прошлом? Не самом радужном прошлом, но с этим, наверное, можно было жить. Можно было свыкнуться, как сказала мама. А вот с тем, что мы совершенно по-разному смотрим на мир и не разделяем точек зрения друг друга, было уже сложнее. Уже невозможно. Как всё-таки жестоко бывает жизнь, как иронично порой до зуда. Может, разорвать и не мучиться, не задаваться сотней вопросов? Самая абсурдная ситуация в моей жизни — нырнуть в этот хрупкий омут с головой и потом вместе с ним разбиться. Такой участи мне не хотелось для себя, для нас обоих не хотелось. Тебе бывает с ним хорошо? Вдруг спросила мама. Да, ответила я сразу, даже несмотря на то, что вопрос был неожиданным. И тут же заметила, каким уверенным получился собственный голос, не поколебимым, твердым. Я не задумывалась ни на секунду над тем, что сказать, доверившись своим эмоциям, доверившись самой себе. Теперь перед глазами были другие картинки. От них веяло тёплым светом и умиротворением. Когда мы с Сашей танцевали, когда он так искренне интересовался моими стихами, когда я оказывалась в его объятиях или случайно держала за руку Когда он вдруг рассмеялся сегодня после того, как мы дулись друг на друга несколько минут подряд. В каждый из этих мгновений я испытывала положительные эмоции. Каждый раз их причиной был он, его слова, действия или же просто присутствие. "Это хорошо", сказала мама. Её взгляд стал твёрже и сосредоточеннее, когда она подняла руку и задумчиво потёрла подбородок пальцем. Но почти тут же расслабилась и снова посмотрев на меня, мягко улыбнулась. Потому что если бы это был один сплошной негатив, то всё было бы зря. Но я его чувствовала, постоянный негатив. Сейчас я слышала в своём голосе отчаяние. Когда? Мама обеспокоенно свела брови у переносицы. До тех пор, пока не встретила его в воскресенье. Ведь когда я вспоминала его, Меня накрывала неприязнь. Ты же помнишь? Это всегда было так. Я думала, что эти чувства никогда не исчезнут, но вдруг я усмехнулась. Они исчезли. Ты полюбила его совсем другим. И не взлюбила ты совсем другого человека, семнадцатилетнего Сашу. Да и если подумать, эта неприязнь тоже осталась со времён семнадцатилетней тебя, просто в воспоминании. Сейчас тебе 22. Ты повзрослела, и твои эмоции тоже повзрослели. Это нормально. Я скользнула взглядом по маминому лицу. Она убрала волосы в пучок с помощью заколки, открыв красивые, острые скулы и тонкую шею. На губах помада, которая уже практически стёрлась за весь день. Глаза, накрашенные в стиле смоки-айс, казались ещё выразительнее, чем обычно. Несмотря на это, Она выглядела домашней и расслабленной, хоть и немного уставшей после рабочего дня. Книга, которую она читала, пока я не появилась в комнате, лежала рядом на мягком покрывале, и мама всё ещё придерживала её пальцем свободной руки на той странице, где остановилась. Я взглянула на обложку. Это была "Атлант расправил плечи" Айрен Рэнд. "Люди меняются?" спросила я зачем-то. при этом точно зная ответ, который мама тут же подтвердила. Меняются, дорогая. Не все, конечно, но некоторые меняются. Всё закончится уже в воскресенье. Он улетит, и мы больше никогда не встретимся. То, что случилось за эту неделю, останется лишь в этой неделе. Мама слегка прищурила глаза, будто не верила, что я говорю это искренне, но ведь я действительно так думала. ровно до следующего момента, до вопроса, что острая иглой кольнул куда-то в затылок. А точно всё закончится. Ты уверена? Я помолчала, не найдя ответа, смотрела во все глаза на маму, а она спокойно улыбалась мне, точно зная, сколько мыслей вдруг пронеслось в моей голове после её вопроса. Гладила по волосам с беспредельной нежностью. от которой сердце сжималось в тёплый комок любви. Хотелось снова положить голову на мамин живот, закрыть глаза и просто полежать вот так, наслаждаясь тишиной момента. Сорванная Саши ромашка лежала на столе. Нужно было налить воды в стакан и поставить цветок туда, чтобы он дольше радовал глаз. Вопрос мамы был простым и сложным одновременно, и на него ответа я ещё не знала. А точно всё закончится?